Я... я не могу ей сказать. Она знает, что не может ходить, но она думает, что у неё просто сломаны ноги. И она рада, что у неё сломаны ноги, как у вас. Она говорит, что ноги срастаются, а уж если заболел и стал инвалидом, то уж это на всю жизнь. Она всё повторяет и повторяет это, и... Ой, мне кажется, я просто... умру от горя знаете мисс харрингтонна сколько я уговаривал по лину переехать ко мне Полианну? к вам да я хотел удочерить ее официальную у дочерить и конечно она унаследовала бы все мое состояние и тут мисс поле подумала стоит поляане согласиться и она обеспечит себе блестящее будущее поняла ли это пона и И не соблазнилась ли этим заманчивым предложением я готов отдать этой девочке всю любовь которая скопилась во мне за 25 лет одиночества любовь услышав это слово мисс поле вдруг словно на его услышала слова которые произнесла пона сегодня утром мне хочет не Чтобы родные Мы называли ее милой. И вот ей предлагают любовь, скопившуюся за 25 лет одиночества. Неужели она нашла в себе силы отказаться от такого? И у мисс Поля все опустилось внутри. Ибо именно сейчас она отчетливо поняла, что без этой девочки жизнь для нее утратит всякий смысл. И что же? Она отказалась. Но почему? Она не хотела вас оставлять. Она сказала, что останется с вами. И еще сказала, что вы тоже хотите, чтобы она жила у вас. Мистер Пендлтон с трудом поднялся на ноги. Стараясь не встречаться взглядом с мисс Полли, он решительно направился к двери. Он уже собирался выйти из гостиной, когда вдруг услышал торопливые шаги за спиной. «Когда приедет специалист из Нью-Йорка и с Поллианой что-нибудь прояснится, я обязательно сообщу вам. Спасибо, что зашли, мистер Пендлтон. Я обязательно передам Поллиане. Она очень обрадуется, когда узнает». Доктор Митт, специалист из Нью-Йорка, приехал только через неделю. Высокий, сероглазый, широкоплечий, жизнерадостный, он сразу расположил к себе пляну, о чем она со свойственной ей непосредственностью не замедлила ему сообщить. Понимаете, вы очень похожи на моего доктора. Доктор Митт с изумлением уставился на доктора Уоррена. Доктор Уоррен являл собой полную противоположность доктору Митту. Да Мит. нет. мистер ворон доктор тети поле а мой доктор мистер чеилтон ну да понимаете я вообще-то хотела чтобы позвали мистера четона но тетя поле не согласилась она мне сказала что вы знаете куда больше мистера четона о сломанных ногах вы правда знаете тут только время поможет Впоследствии все говорили, что виновата кошка. Флаве, стремясь пробраться к любимой хозяйке, несколько раз подделал лапой дверь, и та приоткрылась на добрый фуд. Вот так и вышло, что до Полианы отчетливо донеслось горестное восклицание мисс Поли. Только не это, доктор. Только не это. Неужели вы уверены, что девочка никогда больше не будет ходить? Тетя Поли! Поли! «Тетя Полли!» И тут мисс Полли заметила, что дверь приоткрыта. Сомнений не было. Племянница услышала все. И в следующее мгновение с мисс Полли случилось то, чего не случалось ни разу в жизни. Она лишилась чувств. Сиделка поспешила к Поллианне. «Мисс Харт! Мисс Харт! Пожалуйста! Да, пожалуйста!» «Позовите скорее тетю Поли!» Глаза девочки округлились от ужаса. Лицо было бледно. «Тетя, твоя тетя сейчас подойти не сможет. Она придет к тебе, но побозже. А пока давай я тебе помогу». «Вы не поможете! Я ведь хотела у нее спросить, зачем она это сказала! Мне нужно, чтобы она сказала, что это неправда!» «Но...» «Значит, вы тоже слышали, мисс Хант, но этого же не может быть! Не может!» «Не надо! Не надо, милая!» Может, он просто не знает или ошибся, всякое бывает. Но тетя Поля ведь говорила, что он знает. Она сказала, что никто так не умеет лечить сломанные ноги. Но иногда даже самые лучшие врачи ошибаются. Ты просто не думай сейчас об этом. Ну как же я могу об этом не думать? Теперь это вообще единственное, о чем мне останется думать, мисс Хант. Мисс Хант.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 Правда, папе ни разу не говорили, что он никогда не сможет ходить. Не представляю, что он смог бы найти хуже этого. Мисс Поль не забыла об обещании, которое дала мистеру Пендлтону сообщить о диагнозе доктора Милла. Я Нэнси, сэр. мисс харинтон послала меня рассказать вам про мисс поанну прекрасно бог сэр нет совсем не прекрасно напротив все очень плохо вот так я вам и скажу мистер пенлтон плохо ты хочешь сказать да сэр он говорит она больше никогда не будет ходить в гостиной наступила тишина И они долго не решались ее нарушить. Наконец мистер Пендлтон с отчаянием произнес. Бедная крошка, бедная Полианна, как же это несправедливо. Она больше не будет танцевать под лучами солнца, бедная моя любительница Радуг. Надеюсь, хоть сама-то она пока не знает? Знает, сэр, все очень скверно вышло. она все слышала разрази гром эту кошкуой извините меня пожалуйста я просто хотела сказать что кошка открыла дверь бедная моя девочка ох сэр вы бы еще не то сказали если бы только увидели ее и главное сэр она убивается что теперь не сможет ничему радоваться ой а вы может и не знаете об ее игре нет нет я знаю ну и вообще-то она и впрямь почти всем рассказала но в том и беда что теперь она сама в нее словно бы играет разучилась она говорит что сколько не ни бьется никак не может придумать чему радоваться а почему она должна радовать я стукнула в голову что сумея она снова чему-то радоваться и ей мигом бы полегчало вот я и решила ей напомнить о чем ты могла ей напомнить ну а Я ей напомнила, как она раньше все твердила мне, что чем труднее приходится, тем интереснее игра. Но она сказала, что теперь все по-другому, потому что когда ей впрямь трудно, играть совсем не хочется. Ну я должна идти, сэр и видать сэр, я не могу признаться мисс Полианни, что вы виделись с Джимми бином. А с какой стати тебя это интересует Да ни с какой сэр? Просто это очень мучает нашу мисс Полианну. Она так убивается, что больше не сможет сама привезти его к вам, чтобы вы убедились, какое это чудесное присутствие ребёнка в доме. Но теперь она не может, чтобы этот автомобиль гром разразил. Ой, простите, сэр. Ну, до свидания, сэр.